Глава 12. Наследство Хамира. Чего ты сделал? Я как раз спускался с камня, но забыл даже вытянуть ноги и просто сверзился на четверинке. Ты о чем стран, бро? хаммер отвлекся от тушки синего хомячка. Сев рядом с костром, я продолжал пялиться на бога крови, переваривая услышанное. Хаммер просто прилетел в запределье и убил стражника Иена, любовника Диваны. Весьма странный способ познать любовь. Ты убил Иена? Ты и на Северной заставе уже побывал? Ну да, Хаммер пожал плечами. Зачем? Ну, бро, сначала стоит открыть все заставы и отметить старейшин. У них тут нет жрецов древних... Я не об этом. Иена зачем убил? Его больше нет? Хаммер покачал головой. — Нет, я хотел забрать у него любовь, — он развел руками. Но в дивана она почему-то повела себя странно. Кователь выглядел так растерянно, что мне даже стало смешно. — А ты чего ждал? — Что любовь перекинется на меня. Он вытащил откуда-то из-за спины шлем стражника. Обычный и круглый, с мягким подкладом и свисающий с боков железной плетенкой для защиты шеи. — Я вот надел даже. Думал, в нем дело. «Так, погоди!» — я потёр щёки, пытаясь вернуть себе самообладание. «То есть все твои задания отменяются?» «Ну, разрушить любовь и всё такое!» «Бро, я не мог ждать! Мне нужна сила!» «Ну и как, получил?» «Нет, не понимаю, что нужно для этого сделать!» Хаммер раздражённо бросил в костёр палочку, оставшуюся от грызуна. «Так ты влюбился в дивану?» — сходу спросил я. Я задал вопрос, хотя в душе для меня вся эта беседа была дикостью. «Ну, это же компьютер! Кому я объясняю?» Даже как суперинтеллект он всегда действовал в рамках своих запрограммированных целей. Раньше бог крови был помешан на жертвах, заключал сделки. Потом, когда с ним наигрались продажные админы, пытаясь натравить на меня, ему понадобилась сила. Откуда он понахватался всего этого, я не знал. Но ему вдруг захотелось познать мощь дружбы и любви. Гном задумчиво смотрел на меня. «Влюбился?» — он закатил глаза, пытаясь понять, что это значит. Пятерня гнома исчезла в рыжей бороде, и он вытащил оттуда стрелу. Даже стало забавно, как хаммер вытаскивает вещи из инвентаря, все время из разных мест. «Вот стрела диваны», — показал он мне. «Она тебя пометила?» — Нет, я вытащил ее из кривоклыка, — камер покачал головой. — Нельзя давать себя пометить. — Почему? — Это сила древнего титана, — он потряс стрелой. — Мы темные эльфары, хоть и боги, но нам не все подвластно. Я взял стрелу из рук кователя. Помнится, когда я заходил в дом к диване возле Сафиры, она мотала стрелы, знакомое оперение, белое с зелеными прожилками. — Так что такое влюбился? — О, я застонал, хлопнул себя по лбу и горько засмеялся. Но почему мне достался Скайнет, который не коды к ядерным боеголовкам пытается получить, а страдает такой фигнёй? Я не подписывался вести философские разговоры. Не моё это. Смотрю тебе весело, спросил Хаммер и потянулся за молотом. Так, «Та протянул я, поднимая ладони. Нельзя же вечно меня убивать. Почему? Потому что это разрушит силу нашей дружбы. Хамер даже испуганно убрал руку от оружия. «А у нашей дружбы есть сила?» «Еще какая?» — усмехнулся я. «Ты вот мне друг?» «Да, бро», — гном мотнул, рыжая борода дернулась. «И я тебе друг. Так где наша дружба? Покажи». Хамер чуть подвис. Я даже понадеялся, что у него сейчас что-нибудь там клеманет, и бог крови так вернется в обычное свое состояние. «Не могу». Вот и любовь такая же. Ты ее не увидишь, не сможешь в руке подержать. А она есть. Я выложил это все как на духу и замолчал. Все, хватит с меня на сегодня философских разговоров. Я выжат как лимон. Кователь же растерянно уставился на стрелу в моих руках. А чем же дружба отличается от любви? Блин, вырвалось у меня. Вот хоть сейчас пиши админам и пусть приходят и забирают своего пациента. Иначе он мне мозг вынесет. Я даже закрыл глаза, надеясь, что вот сейчас меня наконец воскресят. Что там на заставе происходит, интересно. И из группы я вышел, как назло. Где там мой верный служитель? Кракен даже в ус не дует. В Хаммер выжидательно смотрел на меня. Его рыжая борода поблескивала в свете костра, а полированные доспехи искрились нулями, которые можно было прибавлять к цене на аукционе за них. Бог крови ждал ответа. «Так, значит, я устало потер подбородок. Друг может быть не один, понимаешь? А любовь, она одна. Для тебя дивана должна быть самая красивая, самая... В общем, самое самая Тут я замялся и понял, что больше объяснить не в силах. «Понятно», — вдруг ответил Хаммер. «Если она станет самой-самой, я получу силу любви». «Да, если она станет твоим центром вселенной», — сказал я и даже мысленно похвалил себя. Во как завернул. «Что?» — гном удивился. «А как же я?» «В смысле? Мне нужна сила, бро! Я центр великой силы и власти! Разве это не свобода?» Я засмеялся. До того забавно Хаммер строил фразы, рассуждая великом, но при этом с такой наивностью. «Нет, друг Хаммер», — ответил я. «Подписываясь на любовь, ты себя свободным уже не назовешь. В общем, сложно это. Гном даже встал. А ведь ты верно говоришь, бро. Почему я раньше не догадался?» «О чем?» «Дивана все время бегала за своим центром вселенной а я за ней, и Хаммер засмеялся. Я подумал про меня и Марину, и мне даже стало обидно, что бог крови так ничего и не понял. Хотя что может понять программный код? Мои мозги закрутились, со скрипом проворачиваясь, и я неожиданно придумал неплохое сравнение. Знаешь, Хам, все на самом деле не так, как ты думаешь. А как? Вот ты один центр, еле стоишь, качаешься, «А с любовью у тебя появляется второй, как опора, вторая нога. В этом и сила. На двух ногах крепче стоишь». И опять я запутался. Хаммер нахмурился. «Так это свобода или...» Тут он замолчал и оглянулся. Прокатившись взглядом по кромке леса, он осторожно потянул руку к молоту. «Что не так, хам? Я тоже встал и сжал кулаки. Много ли навоюет эльф с кулаками?» На всякий случай я приготовился прожать преследование загнанного зверя и дать дёру. Дивана нашла меня. — Так поговори с ней. — Не могу. — Почему? — Сейчас сам всё увидишь. Гном подошёл к алтарю воскрешения и, смахнув пыль, запрыгнул на него. — Стоп! Я растерянно смотрел на него. — А ты куда? — Ухожу. Она теперь не в себе, всё время хочет убить меня. Камер пожал плечами. «Спасибо за помощь, друг. Ты мне многое объяснил». Стоя на камне воскрешения, он повел молотом и вызвал вокруг себя странные руны кроваво-красного цвета. «Я таких кастов телепортации еще не видел», — патриами. «Как мне найти тебя, хам?» «У меня кнопка призыва исчезла. Я сам тебя найду, дружище!» Гном махнул рукой и растаял в воздухе. И в этот же момент над камнем просвистела зеленая молния, но не хватило каких-то долей секунды. Раздался голос, который явно принадлежал кому-то очень злому. «Подонок!» — на пушке леса показалась она. «Тварь!» Я давно не видел дивану, но как же она изменилась? Последний раз я видел обычную девушку-охотницу, которая обустраивала свою гильдию в Сафире. Теперь же на краю поляны стояла... Я не знал, как подобрать слово, но на ум просилась только... Ведьма. Дивана была одета в охотничий костюм, на спине длинный плащ, На голове широкополая шляпа, почти закрывающая глаза. Глаза, горящие ярко-зелёным, почти кислотным огнём. Лук в её руках облизывали языки зелёного огня. Плащ развивался горелыми краями, от него как будто всё время отрывались лоскутки чёрного пепла. Под полями шляпы, будто живые, двигались чёрные волосы. Над диваной струилась чёрная дымка с изумрудными язычками пламени, которая испарялась в нескольких сантиметрах над телом. Эта же дымка создавала Марева за ее спиной, когда она пошла ко мне. На траве оставались горящие зеленым пламенем следы, которые гасли через несколько секунд. Изменилось все, даже статус. Дивана. Аватара богини мести. Богиня мести шла ко мне через поляну. Когда дивана поворачивала бледное лицо, то горящие глаза оставляли четкий диодный след. И когда эти глаза уставились на меня, я не нашел ничего лучше, как прыгнуть на камень. Охотница остановилась в нескольких десятках шагов в половине полета стрелы, как говорят. «Кто ты?» — спросила она. Дивана не кричала, говорила спокойно, но голос был какой-то потусторонний, неестественный. Будто в теле охотницы было много сущностей, и они не всегда попадали в синхрон. Ее слова звучали сразу со всех сторон, да еще следом и шепот прилетал, будто кто-то стоял за спиной. «Умри, беги, сдайся, ты проиграл!» Я оглянулся, а шепот сразу переместился. Забрали верткоконов больше 30 динамиков, создающих трехмерный звук. Это даже в моей старенькой модели, а в новых, говорят, их больше. Да еще динамики имеют поворотные механизмы, что позволяет создавать весьма странные, но необычные фишки. Но вот с таким эффектом я еще не встречался. «Кто ты?» Уже более нетерпеливо спросила Дивана, и ее голос в этот раз прозвучал сверху, как далекий гром. «Сдайся, подениц, беги, умри!» «Привет, Дивана!» — сказал я, чуть привстав, чтобы она разглядела моего персонажа. «Помнишь меня?» «Я всех помню!» Она чуть улыбнулась. «Я все помню! Никто не уйдет от расплаты!» «Мы всегда были друзьями, Дивана!» — сказал я, решив встать в полный рост. «Разве ты не видишь, кто?» Перед тобой. Вижу, я богиня мести, и несу справедливость. Замевшись, я почесал затылок. Так ты не дивана? Я возмездие диваны. Карающая рука. Никто не уйдет от расплаты. Хорошо, богиня Мести. Она продолжала смотреть на меня, будто что-то решая про себя. Ее улыбка блуждала, была непостоянной. И вообще казалось, что все эти сущности, что делили между собой ее голос, пытались каждая захватить власть над мимикой. «Дивана?» — снова спросил я, вспомнив сцены из фильмов, где герои просили одержимых бороться, не поддаваться влиянию зла. «Ты здесь?» «А-ха-ха-ха!» — охотница захохотала, но тут же оборвала смех. «Здесь, конечно». Она откинула плащ. На спине у нее оказался колчан полный стрел. Их оперение тоже будто тлело и дымилось. «Я твой друг», — поспешил сказать я. «Ты же помнишь меня, странника Аншота? Мы вместе с тобой строили гильдию в Сафире». «Помню, странник», — диван улыбнулась, а следом же прилетело озлобленное выражение лица. «Я хорошо помню, странника Аншота». Я чуть расслабился и сделал шаг, чтобы выйти из-за камня. Ну, пришло время применить все свои навыки забалтывания местных. Это всего лишь очередной искусственный интеллект, которому надо подобрать ключик. Давай мы отправимся в Сафиру. Я знаю, как можно помочь тебе. Помочь? У меня там есть друг Сигурд. Он паладин. Ты должна знать, что они могут исцелять. О, да, я помню паладина. Вот он посмотрит. А с чего ты взял, что мне нужна помощь? Потому что я помню, у тебя была мечта. Мечта? — повторила Дивана и захохотала. Голоса за моей спиной вторили ей и стали наперебой шептать «Мечта! Мечта! Мечта!» «Да, ты продолжишь строить гильдию, ведь там еще столько дел. Настоятель очень доволен тобой». Дивана подняла и повернула голову, будто принюхиваясь. «Настоятель, говоришь?» — спросила она и резко уставилась на меня. «Знаешь, что я чую? Чую, чувствую, слышу, вижу». Я остановился, затем осторожно сделал шаг обратно. «Что-то мне не понравилось. Уж слишком много стало выскакивать озлобленных лиц за улыбкой». «Что же ты чуешь?» — как можно спокойнее спросил я. «Труканшот». Дивана подняла руку, и перед ней в воздухе возник листок бумаги. «Знаешь, что это?» «Э-э-э...» — растерянно начал я. «Надо отнести кому-то это письмо?» «Нет, оно уже нашло адресата» и снова на лице сотня разных улыбок. Клочок будто полыхал в зеленом свете. Его края осыпались, но бумага оставалась целой. Глаза диваны несколько секунд сверлили меня, а потом ее взгляд скользнул на листок, и охотница начала медленно читать. «Настоящим письмом подтверждается...» Она сделала паузу, а у меня по спине пробежали мурашки. «Вот же нафиг!» — подумал я, Чувствуя, как проблемы наваливаются на меня высоченными цунами. Нафиг, нафиг, нафиг! Так бывает, когда твои старые забытые косяки стучатся в дверь, напоминая о себе спустя долгое время. Что странний коншот, есть тот же Хаммер, закончила дивана и щелкнула пальцами. Клочок бумаги вспыхнул зеленым пламенем и разлетелся пепельным прахом. Развеявшись, Он полетел вокруг охотницы и исчез в черном мареве, исходящем от ее тела. «Аншот хаммер! Аншот хаммер!» — затрепетали голоса. Я будто прирос к земле. Долбаная записка от настоятеля. Я же сам просил ее написать. «Я чую скорое возмездие», — холодно произнесла Дивана, и ее сущности вдруг объединились в один стальной и непоколебимый голос. «Ты ответишь за убийство моего и на аншот!» Она вытянула стрелу и положила на тетиву. «Стой, стой!» Я поднял руки, но тут же нырнул за камень. Стрела пронеслась в каком-то сантиметре над головой. «Подонок!» — закричала дивана. «Предатель, убийца, преступник!» Наперебой шептали голоса за спиной. Дивана стояла далеко, но через миг переместилась прямо к камню. Только прочерченный маревный след остался на поляне. Вот это скорость!» Охотница запрыгнула на камень, и я кувыркнулся в сторону. Стрела вонзилась прямо в то место, где я только что стоял. Я вскочил и побежал к деревьям. Нужно скрыться в зарослях врубить маскировку и портнуться в сафиру. «Ты же знал, где мой Иэн!» — закричала вслед дивана. Почуяв неладное, я скакнул в сторону, но не успел. Вокруг появились края большой плетенки, и как паутина... Они обмотались вокруг меня. Я свалился беспомощным кулем. «Вас поймали с помощью умения сеть». «Твою-то за ногу меня поймали моим же скиллом. Тысячу лет уже не было такого. А вырвалось у меня». Перекатившись по земле, я утонул лицом в траве и попытался вскочить, но сеть цеплялась крючками на концах. «Да что за дрянь эта сеть? Так ведь нечестно обездвиживать». Помнится, в моей плетенке жертвы еще могли сопротивляться, а это как будто все лучше и лучше обматывает. Рядом валялась сухая ветка, и я сквозь ячейки потянулся за единственным оружием. — Ты знал, ты все знал про Инна и меня, — сказала Дивана. Теперь в ее голосе появилось страдание. Сущности рыдали и стенали, добавляя эффектности. — Да это не я был! — я перевернулся на спину. — Ага, не подходи! Мои руки были примотаны к телу, но ладонь возле пояса торчала, и в ней я держал метровую палку. Я даже помахал своим оружием, чтобы дивана поняла, ко мне лучше не подходить. Выглядело это скорее забавно, чем грозно. В таком положении этой палкой я мог заехать только себе по лбу или по коленке. Тут сеть вдруг стиснулась еще сильнее, и палка выпала из руки. Начали потихоньку улетать очки здоровья. «Вы испытываете действие заклинания «Сеть правосудия». «Я сею справедливость!» — холодно прошептала Дивана, накладывая новую стрелу. «И странника Аншота больше никогда не будет в этом мире!» «Не будет никогда нигде!» — меня снова пробрала дрожь. «Надеюсь, эта свихнувшаяся богиня мести не умеет удалять персонажей?» «Ну, пожалуйста, только без этих вывертов на этот раз!» «Кракен хочет вас воскресить! Весь потерянный опыт будет восстановлен!» «Да? Нет?» «Да, да, да!» Я мысли-курсором, наверное, чуть дыру в пространстве не пробил. Глаза диваны округлились. «Стой!» — она вскинула оружие. Тетива щелкнула. «Ганкер, ты в следующий раз можешь погибать где-нибудь на видном месте!» Надо мной торчали обугленные доски. Я пошевелился и первым делом поднял руки. Не обмотанный и в перчатках. у ес мой возглас призвал круглые от удивления глаза рыцаря. Он навис надо мной, а потом схватил доски и стал их откидывать. «Как же я рад тебя видеть, Кракен!» — вырвалось у меня. «Чего ты так лыбишься? Ну что там в Рейхане, нормально все?» Я поднялся, отвалив от себя кусок какого-то бруса. Мой персонаж стоял посреди развалин башни. Тут были и камни, и обломки бревен, и куча досок. Все это дымилось и тлело. Застава выглядела как после вселенской битвы. Множество лавок было развалено, Дымились постройки, лежали убитые и раненые. Всюду ходили перепуганные люди. Рядом с нами лежал труп одного смертохода. Он рухнул на забор из бревен и проломил в нем здоровенную дыру. Вдалеке валялся второй, который почти перешагнул через забор, но так и завалился на дом. А еще один смертоход эпично торчал на острых кольях, торчащих из центральной крепости. Кракен проводил мой взгляд и хохотнул. «Этот вообще красавчик! Разогнался и просто убился об стену! Вот бы они все такие были!» Я улыбнулся и кивнул. «Чего с тобой, ганкер?» Кракен толкнул в плечо. «В Рейхане не было аргентов, и с тобой развлекались мстители?» Сморщившись, я подарил ему убийственный взгляд. «Пошел ты, Крак!» Рыцарь заржал. «Да мало ли!» «Я не был в Рейхане!» Я покачал головой. В это время как раз подбежала Мираж. «Ант, все-таки здесь!» «Кракен, молодец, ты был прав». «Я ж тебе говорил, он здесь». Рыцарь заулыбался. «У меня сразу кулаки зудят, когда ганкер рядом». «Ты не был в Рейхане?» переспросила Мираж. «Как так-то?» «Ой, лучше не спрашивай».